глава 1. Семья. Место, где я очутился, производило впечатление древнего особняка. Древними дома бывают в двух смыслах – в хорошем и плохом. В хорошем смысле – это богатые дома, в которые регулярно вливаются деньги. Они поражают роскошью и великолепием. Не чуждо им и удобства. В плохом смысле – Это скрипящие, разваливающиеся на части лачуги, которые можно только снести и выстроить взамен что-то поприличнее. Особняк, в который меня занесло непонятно каким ветром, находился где-то в середине пути, от хорошего смысла к плохому. На высоких окнах ещё висели бархатные шторы с золотой бахромой, но бахрома и бархат уже помутнели, а стёкла покрылись пылью. Полы ещё не скрипели под ногами. Но видно было, что их давно не натирали, и деревянные плитки зашоркались, разбухли от влаги. Всё это я машинально отмечал, пока Нина Романовна вела меня в мою комнату, поддерживая под руку, чтобы не упал. Я не то чтобы был слаб, просто надел это тело и ещё не успел с ним освоиться. От непривычных ощущений голова кружилась так, будто я хапнул чистого кислорода после пары месяцев в промышленном секторе. К тому же не так просто принять, что вся твоя прошлая жизнь закончилась. Нет ни твоих достижений, ни побед, ни друзей, ни врагов, ни даже тела. Осталась лишь память, которая, наверное, вскоре тоже развеется, не найдя на что опереться. Моя комната оказалась такой огромной, что кровать стояла посередине, как будто грузчики, устав Бросили её там, где остановились. Я понимал, что это, наверное, вариант нормы здесь. Но внутри всё напряглось от чувства протеста. Я не привык, так. Не привык быть открытым со всех сторон. Если я ложусь спать, за спиной у меня должна быть стена, надёжная, как боевой товарищ. Но это я решу после, когда лягу спать. Пока мне всего лишь необходимо отдохнуть. Однако едва я присел на кровать, когда меня дошел один неприятный факт. Я сидел перед дамой в одних трусах. Можно было бы, конечно, завернуться в одеяло, но я вдруг резко перестал чувствовать себя уставшим. «Где...» – начал была я. «Это будет нелегко принять», – перебил меня старик. «Ты покинул свой мир и покинул его навеки. Сейчас...» Ты находишься в иной вселенной. Он замолчал, пытливо вглядываясь в меня, ожидая реакции на свое заявление. Я кивнул так же, как кивнул бы в ответ на какой-нибудь малозначительный доклад от адъютанта и начал снова. Где моя одежда? Или мне придется добыть ее в бою? Как тут у вас заведено? Кажется ни старик, ни девушка не поняли, что я не шутил. Может быть оно и к лучшему. Пусть пока не знают, что за чудовище призвали на свои головы. «Пижама — Пижама. Нина Романовна, указав на стол рядом с кроватью, внезапно всхлипнула и, достав откуда-то платок, промокнула глаза. — Что, у меня настолько грустная пижама? Я развернул белое подобие куртки с широкими рукавами. Такие же широкие штаны. — Ну, для начала уже неплохо. Лучше, чем расхаживать голым. Да к тому же в женском обществе. «Так кто вы такие и зачем мне нужны?» Спросил я, натягивая пижамные штаны. «Мы твоя семья», Дрогнувшим голосом произнесла Нина Романовна. С непонятной надеждой посмотрела на меня. А я мысленно повторил произнесённое ею слово. «Семья». Это было странно. Своих родителей я не знал. Вырос в приюте, как многие мои ровесники, зачатый и рождённые по федеральной демографической программе. По достижении 14 лет я должен был встать к производственному конвейеру или отправиться на сельскохозяйственные работы. Если бы мне повезло, к 30 годам сумел бы накопить денег на первый взнос по ипотеке. Возможно, даже жениться. Но я никогда не ждал милости от судьбы. Я бежал из приюта, когда мне было десять. Год спустя присоединился к подпольщикам. В 15 лет после смерти командира возглавил один из отрядов сопротивления, а в 22 года получил прозвище «Капитан Чейн». «Что ж, рад познакомиться», – медленно произнёс я. «Даже не знаю, как правильно по этикету в такой ситуации. Представиться самому или подождать? пока представитесь вы». «Тебя зовут Костя», – с нажимом сказал старик, несмотря на годы крепкий, осанистый, с идеально прямой спиной. «Чем скорее ты привыкнешь к новому имени и забудешь старое, тем лучше». «Я не намерен забывать старое имя», – отрезал я, завязывая штаны. То, что я оказался здесь, не означает, что готов забыть своё прошлое. Старик и женщина переглянулись. Кажется, я что-то сказал не так. «На сей раз я оставлю твою дерзость без ответа», – медленно и веско проговорил старик. «Ты не знаешь, с кем разговариваешь, и не знаком с нашим семейным укладом. Но прошу запомнить, это в первый...» и последний раз. «Это что, угроза? И чем же ты мне грозишь, позволь поинтересоваться? Смертью? Домашним арестом? Или отберёшь пижаму?» Пока что я смолчал, но это, усмехнулся про себя, в первый и последний раз. Посмотрим, что там дальше. «Моё имя Григорий Михайлович барятинский Князь Григорий Михайлович барятинский — уточнил старик. — Наш род — один из самых древних и уважаемых магических родов Российской империи. Да — Да-да, ты не ослышался. В нашем мире есть магия. То, что в их мире существует Российская империя, в моем растерзанное концернами в клочья больше сотни лет назад, видимо, подразумевалось само собой. — Маги нашего рода всегда были сильны. На протяжении веков мы были надеждой и опорей государя и Отечества. Служили ему верой и правдой. Твоя матушка скончалась, когда ты был маленьким. Тебя воспитывали мы. Твой отец – мой единственный сын Александр Григорьевич барятинский Твоя двоюродная тетушка – дочь моего покойного брата Нина Романовна барятинская. Григорий Михайлович повёл рукой в сторону девушки. Та тепло улыбнулась. Лет тридцать. красивое, Нежное лицо, большие голубые глаза, светлые волосы, уложенные в высокую прическу. Она была одета в длинное платье с кружевным воротником, подчёркивающее тонкую талию и высокую грудь. «Счастлив познакомиться, уважаемая Нина Романовна!» – сказал я, натянув через голову, пижамную рубаху и встал. «Прошу простить, что впервые явился пред ваши очи в столь неподобающем виде». «Право, это так странно», пробормотала она, приблизившись. Подала мне руку. Я коснулся ее губами. На щеках тетушки появился румянец. «Ты удивительно повзрослел». Она отвела глаза. «Забавно». Как по мне, так я помолодел. Впрочем, все относительно. «Полгода назад, — продолжил Григорий Михайлович, — твой отец погиб на дуэли. Ты — его единственный сын. После смерти твоей матушки Александр так и не женился. Таким образом, других наследников мужского пола, кроме тебя, в нашем роду не осталось. А три дня назад ты... «Шестнадцатилетний болван», – он повысил голос, – «для того, чтобы доказать свою удаль удальскопищу других таких же недоумков, прыгнул с моста в реку. Вместо того, чтобы днями и ночами корпеть над учебниками перед экзаменами в императорскую академию. Вместо того, чтобы тренировать и укреплять своё тело и магическую силу, так, как это следует делать аристократу. Ты…» «Ладно», – Григорий Михайлович махнул рукой. «Пустое. Ты, вероятно, рассчитывал на то, что во время прыжка тебя защитит родовая магия. Но что-то пошло не так. И от удара о воду ты сломал себе шею». «Дядюшка!» – Нина побледнела, схватила его за руку. «Мальчик и так переутомился. Быть может, продолжим позже?» «Я прекрасно себя чувствую, уверяю вас». Я демонстративно покрутил головой. Посмотрел на Григория Михайловича. И так я сломал себе шею. И что же было дальше? Заметил, что в глазах старика мелькнуло уважение. «Наши родовые целители сделали всё, что могли», – жестко сказал он. «Они срастили твои шейные позвонки, восстановили кости, но не мозг». «Не разум. Время, увы, было утеряно. И продолжить свое существование ты смог бы лишь безвольным растением, без желаний и чувств, до конца своих дней оставаясь прикованным к постели. Я не мог позволить нашему роду столь бесславно прерваться. Я... В общем, у меня есть нужные связи». Григорий Михайлович посмотрел на племянницу. «Хотя Нина была категорически против этого ритуала. Скажем прямо, не вполне законного». Нина всплеснула руками. «Незаконность – последнее, что меня беспокоило, дядюшка. Я опасалась за исход. Ты говорил, что это очень рискованно, что вероятность удачи ничтожно мала». «Я обязан был предупредить о риске и возможных последствиях». «А в итоге сделал так, как решил», – упрекнула Нина, «невзирая на то, что я была против». «Да», – кивнул старик, – «я принял это тяжёлое решение сам. Если бы ты не вынес призыва и умер», – теперь он снова обращался ко мне, – «это была бы целиком и полностью моя вина». «Но я вынес», – подвёл итог я. Продолжая изучать комнату, подошёл к небольшому столику, на котором обнаружился флакончик с духами. «Не умер. Точнее, умер, но не здесь. Здесь я жив и здоров. Мой разум при мне, а тело принадлежит шестнадцатилетнему Аболтусу, не нашедшему для себя других развлечений, кроме прыжков вниз головой с моста. Всё ли я верно понял?» Я покрутил флакончик, недоумевая. Отвернул его от себя, нажал, принюхался. «Точно, духи. Не такой уж нежный аромат, так что, наверное, не женские. И все же духи?» «Да, все так», — подтвердил Григорий Михайлович. «А могу узнать, почему я? Вы назвали это призывом. От чего призвали именно меня?» Рядом со столиком я увидел корзину в которой лежали несколько скомканных бумажных листов. Бросил духи туда же и потерял к ним интерес. Начал перебирать бумаги, лежавшие на письменном столе. «Потому что твой мир – это загубленный наш», – сказал старик. «Один из возможных вариантов развития нашего. Во Вселенной существует немало миров. Он повёл рукой, и красивое панно, висящее на стене, превратилось в экран. Я отвлёкся от исчёрканных каракулями бумаг и всмотрелся в демонстрацию. Темнота. Искры, несущиеся в бешеном калейдоскопе. «В этих мирах по-разному течёт время. К примеру, твоё опережает наше на добрые пять сотен лет. В твоём мире истребили магию истребили саму память о ней, магия осталась лишь в детских сказках. Но основа основ, древние роды, положившие начало всему, неизменны в каждом из миров. Наш мир – колыбель всего сущего, а наш род – один из самых могущественных среди белых магов. В твоих жилах течет кровь рода Барятинских. И «Это не подлежит сомнению». «Вы каким-то образом провели генетическую экспертизу?» – уточнил я. Григорий Михайлович улыбнулся. Опустил руку, и пано вновь превратилось в пано. А я уселся за стол, взял лист бумаги, карандаш. «Ниночка», – сказал Григорий Михайлович, – «будь слюбезна, прикажи принести зеркало». В руках у Нины неизвестно откуда появился хрустальный колокольчик. На звонок прибежала девушка, румяная и улыбчивая, в белоснежном переднике с кокетливой заколкой на волосах. «Подай зеркало, Китти», – попросила Нина. Девушка присела, не забыв при этом колыхнуть пышным бюстом и стрельнуть в меня любопытными глазами, и убежала. А я нашёл среди каракулей более-менее понятную фразу – согласно первому закону «Сохранение магической энергии» и попытался повторить её ниже. Писал бегло, не стараясь. Почерк был однозначно не капитана Чейна. Костя писал, едва касаясь бумаги карандашом. Я же вдавливал грифель так, что он немного крошился. То, что написал я, читалось гораздо лучше. Это был, несомненно, почерк Кости, однако... Как будто Костя повзрослел лет на двадцать и за эти двадцать лет прошёл сквозь ад столько раз, что сбился со счёта. Вернулась Китти, принесла овальное зеркальце на длинной ручке. Забрав его, Нина подошла ко мне. «Посмотри на себя!» Дождавшись, пока выйдет горничная, сказал Григорий Михайлович. Нина подала мне зеркало, я взял его и поднёс к лицу. Из зеркала на меня взглянул незнакомый подросток. Один его глаз был чёрным, другой – голубым. «Это наша фамильная черта», – сказал Григорий Михайлович. «У всех мужчин нашего рода такие глаза». Он снял очки и наклонился ко мне. «Видишь?» «Да», – медленно проговорил я. «Теперь вижу». Григорий Михайлович кивнул. Мы... «Белые маги, Константин, рекомендую привыкать к новому имени. Перед нами расступается тьма. В своём мире ты прекрасно видел в темноте. Так? Так. Врачи, возможно, говорили тебе, что это особенность – некое генетическое отклонение». Я усмехнулся. «Кажется, он весьма смутно представляет себе мир, в котором я жил. И образ жизни, который вел. Не припомню случая, когда бы я встречался с врачами. Мои раны штопал фельдшер. У меня не было повода с ним откровенничать. «Твое зрение – память твоего рода», – сказал Григорий Михайлович, – «твоей крови. В твоем мире истребили магию, но не тех, кто когда-то ею владел. Встань!» «Дядюшка!» – укоризненно произнесла Нина. – Это не милосердно. Костя едва успел прийти в себя. Мальчику необходимо отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы… – Костя, не ребёнок, Нина! – отрезал Григорий Михайлович. Я вдруг понял, что подобный разговор они ведут уже не в первый раз. – Ему шестнадцать. Я в этом возрасте уже участвовал в военной кампании. Ты сама, будучи лишь немногим старше него, после смерти Анны взвалила на себя все материнские заботы. Я говорил, я предупреждал и тебя, и Александра, что чрезмерная опека, которой вы окружаете Костю, добром не закончится. Хотя, бесспорно, к стыду своему, сам участия в его воспитании почти не принимал. – Ты был занят. «Тем не менее, для единственного внука мог бы найти время. Ладно, что теперь говорить? Теперь уже имеем то, что имеем». Я понял, что обсуждать недочеты моего воспитания они могут еще долго. Отодвинул исписанный лист и резко встал со стула. «Наверное, слишком резко». Нина охнула. «Осторожнее!» – бросилась ко мне – попыталась придержать под руку. Я мягко, как мог, отстранился, — пообещал Нине. — Падать без чувств не собираюсь, не беспокойтесь. Вышел из-за стола и встал в привычную спаринговую стойку. Тело было легким, вот, пожалуй, правильное слово. Я будто разом сбросил двадцать килограммов веса. Исчезла боль от старых ран. В последние годы ставшая моей постоянной спутницей. Обострилось зрение. Безымянный палец и мизинец на левой руке сгибались так, как им положено. За годы, прошедшие с тех пор, как были повреждены сухожилия, я успел отвыкнуть от этого. Я покрутил туловищем, подпрыгнул, несколько раз присел и встал. Выпад вперед, рывок назад, выпад влево, выпад вправо, удары ногами с разворота. Перекат. Несколько быстрых отжиманий от пола. Планка. Костя, довольно Григорий Михайлович встал рядом со мной. Я вижу, что ты э, в прекрасной форме. Сомневаюсь. Я поднялся, отряхнул руки. Через месяц буду в неплохой форме, возможно. А в прекрасной затрудняюсь сказать, как скоро. Но собираюсь приложить к этому все усилия. «Костя...» Нина смотрела на меня, широко распахнув и без того огромные глаза. Всплеснула руками. «Господи, ты ничего себе не повредил?» Она смотрела на меня с такой тревогой, что я невольно улыбнулся. «Нет, но ежедневный комплекс упражнений лишним не будет. Мышцам не мешало бы стать крепче», — повернулся к Григорию Михайловичу. «Вы попросили меня встать». «Да, да», – растерянно кивнул он. «Хотел убедиться в том, что ты владеешь своим телом. Признаюсь, результат превзошёл мои самые смелые ожидания. Ну-ка, а вот так?» Он вдруг поднял руку, повернул её ладонью ко мне. В ладони появилось нечто, более всего напоминающее шаровую молнию. Я действовал на рефлексах. Уход в сторону с линии огня. Обманный бросок вперёд. Удар кулаком по ладони, держащей молнию. В следующую секунду я взял Григория Михайловича в локтевой захват. Костя, прекрати! Ты с ума сошёл? Рядом с нами оказалась Нина. Тоже вскинула ладонь, та засветилась. Я понял, что сейчас вспыхнет ещё одна молния. Всё в порядке, прохрипел Григорий Михайлович. «Успокойтесь оба! Константин, отпусти меня!» Я, помедлив, разжал захват. «Костя, что ты творишь? Как тебе не стыдно?» Нина опустила руку. Она, кажется, едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Это моя вина!» – потирая шею, проговорил Григорий Михайлович. «Не подумал, что Костя может воспринять мои действия как агрессию». «Я не привык воспринимать оружие, нацеленное на меня, по-другому», – буркнул я. «Не станете же вы утверждать, что шар, который держали в ладони – всего лишь местный аналог утюга, и вы намеревались погладить мне рубашку?» Григорий Михайлович улыбнулся. «Ты, вероятно, удивишься, но… пообещай, что больше не станешь на меня бросаться». «Я не даю опрометчивых обещаний». «Что ж, в таком случае, пообещаю, я». Григорий Михайлович подошёл ко мне, прижал правую ладонь к сердцу и, глядя мне в глаза, серьёзно проговорил. «Колянусь, что не намерен причинить тебе вред. Колянусь, что любые мои действия, сколь бы странными они тебе ни казались, нацелены прежде всего на то, чтобы помочь тебе адаптироваться». «Властью, принадлежащей мне как старшему рода, клянусь, что каждый из барятинских будет предан тебе отныне и до последнего вздоха. Слово дворянина!» Ладонь старика окружила сияние, вспыхнула и погасла. «Это наша родовая клятва», — сказал Григорий Михайлович. «Теперь ты мне веришь?» «Верю ли я человеку, которого впервые увидел полчаса назад?» «Не вздумай», – вопили в один голос мой опыт и разум. «Но я никогда не стал бы тем, кем стал, если бы руководствовался одним только разумом. Я обладал тем, что в моем мире называли интуицией, шестым чувством. И это чувство всегда меня выручало, помогало безошибочно распознать опасность» отличать друзей от предателей. Благодаря этому чувству я избежал стольких ловушек, что давно сбился со счёта. И славу бессмертного, человека, которого невозможно убить, получил также благодаря ему. Сейчас, когда старик произнёс родовую клятву, вдруг пришло понимание, откуда появилось это чувство, что на самом деле хранило и оберегало меня все эти годы. Семья, рот, кровь, текущая в моих жилах. Я не знал своих родителей. С самого детства жил, полагаясь лишь на себя. В моей жизни были друзья, соратники, женщины. Но никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Свечение, окутавшее ладонь Григория Михайловича, как будто передалось и мне. Я не просто верил старику. Я знал, что род Борятинских – «Никогда меня не предаст, потому что я часть этой семьи, этого могучего рода». «Верю», – сказал я. Протянул старику руку. Он крепко её пожал. Подошла Нина, положила сверху свою ладошку, улыбнулась. «Теперь почти вся семья в сборе». «Почти?» – спросил я. «У тебя есть сестра-близнец». – сказал Григорий Михайлович, – её зовут Надежда, пока мы по понятным причинам не рассказывали Наде, что произошло. – Я уверена, что рассказывать и не нужно, – вмешалась Нина. – Надя ещё слишком юна для того, чтобы быть осведомлённой о подобных вещах. Твой поступок, дядюшка, может её шокировать, внешне-то Костя совершенно не изменился. Григорий Михайлович покачал головой. «Боюсь, что при нынешней расстановке сил о таких словах, как «слишком юный», нашему роду придётся забыть. Борьба предстоит тяжёлая и очень опасная», – он повернулся ко мне. «Ты, как я успел убедиться, чувствуешь себя и впрямь неплохо. Сколько времени тебе понадобится на то, чтобы одеться?» С того момента, как получу одежду, 45 секунд. "Да ты, оказывается, остряк, внучок", засмеялся Григорий Михайлович. "Я не шучу. Я застопорился, не зная, как его назвать". "Дед", подсказал Григорий Михайлович. Я кивнул. "Дед. Через полчаса жду у себя в кабинете. Нам предстоит обсудить немало".